Интервью из дневников. Олег Борисов. Прямая речь. Прямая речь Олега Борисова составлена на основе его интервью, публичных выступлений и неопубликованных ранее дневниковых записей. Тут и официальные, так называемые закрытый Борисов, и более открытые, размышляющие, познающие, возможно, и ошибающиеся. Как известно, интервью он давать не любил и... В телефон говорил неохотно, всячески закрываясь от журналистов, предпочитая свободное время отдавать своим записям, которые аккуратно и регулярно заносил в тетради и ежедневники. Его этюды, воспоминания, собранные в отдельный дневник без знаков препинания, выдержали уже не одно издание, однако многое в них еще осталось за кадром. Планы съемок и репетиций, результаты футбольных матчей, рецепты и просто цитаты. Многие из этих записей едва ли представляют для читателей интерес, однако те, что Олег Иванович предполагал дописать и закончить, те, что так или иначе связаны с его профессией и взглядом на мир, я решаюсь опубликовать в этой мозаике. Мозаика любимое слово Борисова, к которому он часто прибегал в работе и которое стало одной из составляющих его маленькой актерской системы. В этой мозаике все тот же круг тем, те же знаки препинания, действующие лица, что сопутствовали ему на протяжении жизни. Писатель Федор Достоевский, актер Павел Луспекаев, футболист Лобановский, режиссер Додин и его любимая семья, кое имею счастье принадлежать я». Юрий Борисов